Глава 14. В которой планы рушат мечты, а мечты вмешиваются в планы. Несколько дней я приходила в себя, стараясь понять, как повлияло на меня проклятие. Да, именно так я называла нашу связь с драконом, скреплённую богиней. Сам он, как и планировал, в тот же день отбыл в столицу вместе с Дрейком. Изменилось ли во мне что-либо? Никаких особых изменений ни внутри, ни во внешности я не чувствовала, кроме какой-то непонятной маеты и тоски потому, что почувствовала в насланном богине видении. А поэтому постаралась успокоиться и отвлечься. Хотя я всё иногда думала, но списывала всё на свои переживания, приключившиеся по его милости, но считала это пройдёт со временем. Алиора жаждала подробностей о ночи с драконом и История осуществления плана. Я коротко и нехотя сказала, что план удался, дракон испугался и сбежал. Про брак заключённой богини я умолчала. Не знаю, что буду говорить, когда метка не сойдёт через короткое время, как планировалось. Подруга удивилась скупому рассказу и, по-моему, решила, что я нахожусь под впечатлением от ночи с драконом и теперь по нему страдаю. Пусть так, лишь бы не теребила меня сейчас. Кому я должна была рассказать, так это своим мудрым родственницам, но я не торопилась. Я хваталась за соломинку маленькую надежду, что всё не так смертельно. Это можно как-то исправить или, в крайнем случае, проигнорировать, как это собирается сделать дракон. Теперь я сама передумала ехать в магическую академию, которая находилась в столице. Хотелось быть от дракона подальше. Но надо было решить, чем заниматься в этой жизни, к чему стремиться. Моей целью, моей мечтой всегда была магия и магическая академия. Это стало навязчивой идеей. И вот сейчас, лишившись этой цели, я не знала, что делать со своей жизнью. Подумывала поехать на какое-то время к океанидам. Пара лет пролетит там незаметно. «Может, за это время я что-то и решу?» На порог стучалась осень, и брату с Кайлом и Эйденом пришла пора возвращаться в академию. Кайла я в последнее время избегала, и он страдал, видя, что я замкнулась в себе в оставшиеся дни его каникул. Брат тоже заметил, но решил, будто я страдаю, потому что этот год должен был стать годом моего поступления в академию. А я не переубеждала. Насколько я знала, Кантер и Вероника уже покинули город. Янтар этой осенью тоже должен начать обучение. Но он остался дома до начала учебы, решив скрасить мне оставшиеся деньки. Как ни странно, он единственный мог отвлечь меня от грустных дум. Потому что, в отличие от Элиоры, не упоминал о драконе и, в отличие от брата его друзей, не говорил об академии как в старые добрые времена мы просто гуляли, болтали ни о чем и обо всем, играли в разные игры, развлекались и устраивали легкие шалости, которым, впрочем, после наказания богиня охладела. А Леора собиралась в академию только со мной. Сама по себе учеба ей была неинтересна, и столица тоже не манила в свои сети, а вот за мной она готова была хоть в академию, хоть к демонам в пустыню, хоть остаться в Бэкингенге. «С тобой нигде не скучно», — говорила она. «Вся движуха и приключения там, где ты». Но, как гласит старинная гномья присказка, «Хочешь посмешить высшие силы, расскажи о своих планах». Или мудрое изречение, что в ходу у океанидов. Легко добиться желаемого, стоит только расхотеть. Так получилось у меня. Когда я отказалась от мечты об академии и решила уехать к океанидам, в мои планы вмешались высшие силы в виде папиного из столицы, известного в узких кругах профессора-артефактора. Он приехал по делу об Экаре, получившей новую жизнь. Хотел узнать, как Тинтоби Тоби удалось ее оживить, когда лучшие умы и руки бились над этим, но не смогли. Когда папа рассказал ему и об обжившем артефакте зеркале, Дир Эрвиндель, эльф-полукровка, потребовал со мной встречи и долго пытал меня разнообразными вопросами. Распрашивал и о том, что я сделала с зеркалом и трогала ли Лейкару. Пришлось сознаться, потому что с моей магией шутить не стоит. Легче рассказать, чем потом расхлебывать последствия. Выспрашивал даже о детстве как меня лишили магии и как я развивала те крохи, что у меня остались. И даже о личном. Его интересовало, испытывала ли я сильные нервные потрясения. Увы, да. Выслушав всё, что его интересовало и просканировав мои потоки магии, профессор Эрвендель хмыкнул и заявил, «Досифеи надо в академию как можно скорее». У неё необычный дар. Не хочу заранее пугать или давать ложных надежд. Вдруг есть один шанс на тысячу, что я ошибся. Такие волнения будут преждевременны. Но я бы откладывать не советовал. Потом они заперлись с папой в кабинете. Я хотела подслушать, но профессор Эрвендель не зря считался крутым специалистом. Наложенную им завесу тишины я пробить не смогла. Пришлось довольствоваться только видом потрясённого отца, когда они вышли из кабинета. Распрощавшись с профессором, папа посмотрел на меня очумелым взглядом и сказал, «Ты срочно едешь поступать в академию. До окончания экзаменов осталось два дня. Собирайся». Даже не знаю, что я испытала в тот момент. Страх? Судьба всё-таки старается столкнуть нас с драконом? Предвкушение? Я ведь когда-то так мечтала учиться в столице. Слабый отголосок радости от того, что бывшая мечта учиться магии наконец исполнилась. Досаду. За то, что уже отказалась и настроилась на другое. Или всё вместе. Я связалась с Янтаром, который должен сегодня уехать, и обрадовала его новостью. — воскликнул он. — Фейка, собирайся, я подожду тебя до завтра, полетим вместе. «Правда?» — обрадовалась я. «Это было бы здорово!» «Конечно, ты не представляешь, как я рад! Мы с тобой всю Академию на уши поставим! Без тебя там было тухло!» Я рассмеялась. Последний месяц только янтар и мог меня рассмешить. «Это хорошо, что мы будем вместе!» Связалась я и с Элеорой. «Я еду с тобой!» — безапелляционно заявила она. «Ты успеешь собраться?» поинтересовалась я. «Ну, ты-то успеешь, значит, и я должна успеть. Что брать-то с собой?» заволновалась она. «Может, сначала родителей спросишь?» осторожно поинтересовалась я. «Вдруг не отпустят?» «Не волнуйся, мы сто раз обсуждали, сейчас ещё раз спрошу». Она отключилась и связалась через пять минут. «Говорила же, никаких проблем, с тобой и Энтаром отпустят куда угодно». «Хм, я бы на месте родителей как раз нашу компанию исключила, но им виднее. Дальше мы полчаса обсуждали, какие вещи нам с собой захватить, чтоб было немного и всего хватало. В итоге, остановившись на том, что необходимое можно купить в столице, да и родители вышлют маг Макпочтой всё самое нужное, мы решили ехать налегке. Ведь неизвестно, куда нас поселят». Мужское общежитие по описанию мальчиков было довольно аскетичным. Они говорили, что условия у девочек помягче, но насколько мы точного ответа не добились, мальчишки на такие мелочи не обращают внимания. Да и что лукавить нам, девочкам, хотелось походить по столичным магазинам и купить обновки, воспользовавшись случаем. Тем более столичная мода всегда бежит вперёд. А мы не хотели выглядеть немодными провинциалками на фоне столичных барышень. Вот только время бы найти. Ведь приедем мы к началу занятий. Больше всех о вступительных экзаменах переживала Алиора. У неё были слабые магические потоки, да и училась она не так, чтобы очень хорошо. Она была смышлённой и временами усидчивой, но при этом нелюбознательной, и девичьи радости её волновали больше учёбы. «Ты, может, замуж собираешься? Семью завести?» Попыталась я понять, чего хочет подруга от жизни. Но от замужества она отбрыкивалась руками и ногами. А на вопрос, чего же она тогда хочет, Алиора пожимала плечами. «Приключений хочу, движухи! Мне надо постоянно двигаться, и чтобы вокруг что-то происходило. Замужество — это скучно, учёба тоже, и если только речь не о мальчиках!» И она кокетливо подмигивала. Я надеялась, что Алиора найдёт своё увлечение в академии, всё-таки она не была такой легкомысленной, как хотела показаться. Стержень в ней имелся, просто подруга не нашла ещё своё призвание. На следующее утро мы встретились на вокзале. Распрощались с переживающими родителями, выслушивая сотый раз одни и те же наставления. «Феечка, сразу, сразу сообщи, когда поступишь, на какой факультет и как вообще всё прошло переживал папа. «Янтар, не вздумай там шалить», — увещевала сына мать. «Пощади Академию, хотя бы не в первый день, дай тебя зачислить, прежде чем выгнать». Алиора, не отставая от Досифеи, будь всегда на связи, учись хорошо, — строго наставляли родители подругу. Наконец мы загрузились в летающий дилижанс и, переглянувшись, облегченно выдохнули. «Вперед к новым приключениям!» — отсалитовал Янтар. «Держись, магическая академия!»